Разговор с другом. Знакоме, друг сказал мне сокровенно: Рекомендую, Коля, пианист. Прекрасный парень и душою чист, и ты его полюбишь непременно. Прекрасный парень в меру был живой. Сел за рояль, прокофьева сыграл, смеялся шутком, подымал бокал, потом простился и ушел домой. Ушел и канул в темноту и снег. И я спросил у друга своего, «Вот ты прекрасным называл его! А чем прекрасен этот человек?» С минуту друг растерянно молчал, ходил, курил и молвил наконец. Он никому вреда не причинял, ни лицемер, ни склочник, ни подлец. И вновь спросил я друга своего, «А доброго он людям сделал много?» Мой друг вздохнул, да вроде ничего, и все-таки он неплохой, ей-богу. И тут мелькнуло, а не так ли я хвалю порой того, кто не подлец? Но сколько рядом истинных сердец, и все ли друзья, действительно друзья? Не прямодушен, ладно, ничего, не сделал зла, приветствуем его, мог утащить, а он не утащил, и чуть ли уж не подвиг совершил. Или, скажем, парень в девушку влюбился, Жениться обещал, И под конец не оскорбил, не бросил, А женился, и вот уже герой и молодец. А то вдруг вам, как на голову снег, Свалилось горе. Друг о том проведал. Он мог добить, предать, Но он не предал. Нет, не помог ничем, А лишь не предал. И вот уж он прекрасный человек». «Смешно, но факт. Мы будто с ценной ношей, со странной меркой носимся порой. Прекрасный лишь за то, что неплохой, а не за то, что истинно хороший. Так не пора ли действительно начать с других позиций, доблести считать?» 1963 год. «Таежный родник». Мчится родник среди гула таежного, Бойкий, серебряный и тугой, Бежит возле лагеря молодежного И все, что услышит, несет с собой. А слышит он всякое, разное слышит, И мошек, и травы, и птиц, и людей, И кто что поет, чем живет, и чем дышит. И все это пишет, И все это пишет На тонких боростках Струи своей. Эх, если б хоть час Мне в моей судьбе волшебный, Такой, что продник этот звонкий, Скатать бы в рулон, Как магнитную пленку, И бандеролью послать тебе. Послать, ничего не сказав заранее. И вот Когда в доме твоем никого, Будешь ты слушать мое послание, Еще не ведая ничего. И вдруг будто разом спадет завеса, Послышится шишки упавший звук, Трещание кузнечика, Говор леса, Да дятла трудяги веселый стук. Вот шутки и громкие чьи-то споры, Вот грохот ведерка и треск костра, Вот звук поцелуя, вот песни хором, Вот посвист иволги до утра. Кружатся диски, бегут года, Но вот где-то в самом конце рулона Возникнут два голоса окрыленных где каждая фраза «то нет, то да». Ты встала, поправила нервно волосы, одрогнувшись стул, оперлась рукой. Да, ты узнала два этих голоса, два радостных голоса, твой и мой. Вот они рядом, звенят и льются, они заполняют собой весь дом. И так они славно сейчас смеются, Как нам не смеяться уже потом. Но слушай, такого же не забудешь, Сейчас, после паузы, Голос мой вдруг шепотом спросит, Скажи, ты любишь? А твой засмеется, пусти, задушишь, Да я хоть гони, навсегда с тобой. Где вы? Хорошие те слова, и где таежная та дорожка? Я вижу сейчас, как твоя голова Тихо прижалась к стеклу окошко И стала в уютной твоей квартире Вдруг зябко и пусто, как никогда, А голоса сквозь ветра и года Звенят, как укор, все светлей и шире. Прости, если нынче в душе твоей Вызвал я озвук поры тревожной. Не плачь, это только гремит ручей Из дальней-придальней дальней глуши таежной. А юность, она и на полчаса Зови, не зови, не вернется снова. Лишь вечно звенят Извинят голоса в немолчной воде родника лесного. 1963 год.